Издательство Бомбора. Океан книг. Брайан Трейси, найди свой путь к богатству. Как достигнуть финансового успеха и процветания? Моим четверым замечательным детям, Кристине, Майклу, Дэвиду и Кэтрин, моей главной причине изучать и применять эти идеи. Пусть каждый из вас разбогатеет, в ближайшем будущем. Пролог. Золотая возможность, которую вы ищете, находится в вас. Она не в вашем окружении, не в удаче, случайности или помощи других людей. Она в вас. Орисон Суэт Марден, американский писатель и основатель журнала Success, 1848 1848-1924. Прибывшие в Америку иммигранты думали, что дороги здесь вымощены золотом. Они верили, что каждый может стать богатым и знаменитым. На деле все складывалось иначе. Оказалось, что богатство приходит к тем, кто его ищет. Брайан Трейси – один из тех, кто знает, где искать. Принципы, которыми он делится в этой книге, помогли ему пройти путь от нищего продавца до миллионера, Менее чем за 10 лет. Брайан помог сотням компаний и тысячам частных лиц достичь финансового успеха, которого они не могли себе и представить. Он постоянно путешествует по миру, проводя семинары по продажам, менеджменту, предпринимательству, развитию бизнеса и личностному росту. Он является президентом собственной компании по подбору персонала и автором более 300 самых продаваемых аудио- и видеопрограмм. Он написал 35 книг, переведенных на 25 языков. В книге «Найди свой путь к богатству» Брайан Трейси расскажет вам, как разбогатеть в следующие несколько лет, невзирая на ваше нынешнее финансовое положение. Вы узнаете о пяти основных источниках обогащения и 18 принципах, идеях и концепциях, необходимых для перенастройки своего разума на успех. Вы познакомитесь с пятью правилами построения прибыльного бизнеса и научитесь получать необходимые вам деньги, а также изучите 10 инвестиционных приемов. Эти методы проверены временем и личным опытом людей, прошедших путь от бедности к богатству. История Брайана Трейси и других финансово независимых людей наглядно покажет, как разбогатеть, используя ваши таланты и способности. Вы обнаружите, что реальных ограничений не существует. Виктор Рислинг, вице-президент Брайан Трейси Интернешнл.